Рецепты. Итанский беспорядок. Стоял теплый летний день. Итанский колледж принимал команду из школы Хароу. Впереди были традиционный крикетный матч и ланч. И Толи повар волновался, испортил меренги и решил их художественно поломать и перемешать с клубникой, Толи на пикнике на торт Павлова села собака, и конструкция, так сказать, разрушилась. Но десерт с тех времен выглядит именно так. Ученики Итона, даром что аристократы, не побрезговали и уплетали все за обещики. Факт остается фактом. Из всех этих легенд родился традиционный английский десерт Итон-месс (Итонский беспорядок). Уж не знаю, какая версия точная, но британские учёные доказали, что произошло это, скорее всего, в году так 1893 а может, и в 1930 а может, и не случалось вовсе. Такие вот дела. Если вы захотите устроить такой беспорядок на своей кухне, то рецепт очень прост. Первое – клубника. Второе – взбитые с сахаром сливки. Третье – ломаные меренги. Четвёртое – и всё перемешать. Или выложить слоями, на ваше усмотрение. Ну или сделайте торт Павлова и попросите пса сесть на торт. У кого нет пса, сажайте ребенка. Чтобы сделать рецепт более вкусным и опасным для фигуры, можно добавить мороженое, джемы, еще побольше сахара. Подавать десерт принято в прозрачных высоких стаканчиках или креманках. Приятного аппетита! Чатни. Чатни прекрасно подойдет к птице, свинине, сырам. Его добавляют в сэндвичи, мясным нарезкам, паштетам. Если сделать пюре из тщатни, то можно заправлять им салаты, использовать как глазурь для мяса, тыквы и сладкого картофеля. Ингредиенты. 1 кг слив без косточек, нарезанных кубиками. 3 луковицы. 100 г сушёной клюквы или изюма, рубленных ножом и смазанных растительным маслом. 1 столовая ложка тертого имбиря. 1 столовая ложка семян чёрной горчицы, 1 столовая ложка молотого тмина, 1 столовая ложка паприки, 1 столовая ложка хлопьев перца чили, 400 мл красного винного уксуса, 500 г сахара мусковадо или просто тростниковый сахар, 3 столовых ложки соли. Рецепт. Первое. Все ингредиенты, кроме сахара и соли, поместить на большую сковороду и хорошо перемешать. Второе. Довести до кипения на медленном огне, сделать огонь тише, накрыть крышкой и оставить на 10 минут, пока сливы не станут нежными. Третье. Добавить сахар и соль и продолжать мешать, пока они полностью не растворятся. Четвёртое. Продолжать варить чатни минут 20-30 без крышки, время от времени помешивая, чтобы не пригорело до плотной консистенции. Пятое. Переложить в стерилизованные баночки и дать чатни настояться минимум две недели. Любимый торт королевы Елизаветы II. Рецептом этого шоколадного торта из печенья поделился бывший шеф-повар Ее Величества Даррен Макгреди. По его словам, этот торт подается на послеполуденный чай снова и снова и снова, пока не закончится. Этот десерт королева даже берет с собой в путешествие. Пропорции для рецептов даны довольно странным способом, так как я переводила рецепт с английского, а англичане до сих пор пользуются имперской системой мир. Несмотря на то, что в Британии начали вводить метрическую систему с середины XX века, процесс идет как-то медленно. Ингредиенты. Половина чайной ложки сливочного масла, чтобы смазать форму, 225 г бисквитного печенья, 110 г несолёного сливочного масла, дать ему подтаять, 110 г гранулированного сахара, 110 г тёмного шоколада, одно яйцо. Для глазури 225 г тёмного шоколада, для глазури 30 г шоколада для украшения. Рецепт. Первое. Немного промаслите круглую форму без дна. Примерный размер 15 см на 7 см. Выложите в форму пергаментную бумагу. Второе. Поломайте печенье руками до размера миндального ореха. Отложите в сторону. Третье. В большой чаше соедините масло и сахар и взбивайте, пока смесь не станет светлеть. Четвертое. Растопите на водяной бане 110 г темного шоколада и, постоянно помешивая, влейте смесь масла и сахара. Пятое. Добавьте яйцо и взбейте получившуюся смесь. Шестое. Плотно друг к другу выложите кусочки печенья на дно формы, залейте шоколадной смесью. Седьмое. Поставьте торт в холодильник минимум на три часа. Восьмое. Через несколько часов вытащите торт из холодильника и дайте немного постоять. Девятое. Тем временем растопите 225 граммов темного шоколада на водяной бане. Десятое. Торт переверните вверх дном и снимите формирующее кольцо. Одиннадцатое. Облейте торт расплавленным шоколадом и используя кондитерский мастихин или лопатку, равномерно распределите шоколад по верху и бокам. Двенадцатое. Торт должен постоять до застывания шоколада при комнатной температуре. Тринадцатое. Растопите оставшиеся 30 граммов шоколада и используйте для декора. Лично я считаю этот пункт необязательным. Письменную версию рецептов Итанского беспорядка, чатни и любимого торта королевы Елизаветы II вы сможете найти в PDF-приложении к этой книге.